Эпилог. Как вернуться домой? Но получил ли ты от жизни то, что хотел? Я получил. Чего же ты хотел? Назвать себя любимым, знать, что меня любили на земле. Раймонд Карвер. Поздний фрагмент. С того самого дня, когда сокурсники по юридическому факультету зайдя за мной в общежитие, спросили, зачем это я слушаю похоронную музыку, я размышляла о странной притягательности Переживания горько-сладкого спектра. Мне потребовалось ещё 10 лет, чтобы начать разбираться, как эти переживания использовать. К моменту, когда мне исполнилось 33 года, я уже 7 лет работала юристом в юридической фирме в Манхэттене. Из моего кабинета на 42-м этаже открывался вид на Статую Свободы. На протяжении всех этих 7 лет я трудилась по 16 часов в сутки. Ещё в 4 года у меня возникла невозможная мечта стать писательницей, но я продолжала работать юристом, была крайне амбициозной и рассчитывала в скором времени стать партнёром фирмы. Вот такое тогда я видела свою будущую жизнь. Одним прекрасным утром в дверь моего кабинета постучал Стив Шалин, старший партнёр фирмы, человек высокий, солидный, умеющий держаться с достоинством. Он сел, взял с моего стола резиновый мячик для снятия стресса и сообщил, что партнёром я всё-таки не стану. Помню, что мне тогда тоже очень хотелось схватить такой вот мячик, но мой был в руках у Стива. Помню ещё, что мне стало жалко, что именно Стиву, такому хорошему человеку, пришлось сообщить мне эту новость. Помню ощущение, что всё вокруг рушится, что мечта оказалась недостижимой. Я как маньяк вкалывала много лет ради мечты, которая заменила детское желание стать писателем. Центральным элементом моей мечты был дом. Да не простой, а таунхаус из красного кирпича на Манхэттене, в Гринвич-Виллидж. Я оказалась в таком доме вскоре после того, как начала работать в этой фирме. Один из старших партнёров пригласил всех новых сотрудников на ужин. Тогда я смогла воочию увидеть, в каком прелестном доме живёт его семья. По какой аллее, обсаженной старыми деревьями, он с женой и детьми проходит каждый день по пути на работу и в школу. В том районе полно кафе и антикварных магазинчиков, а на многих домах висят мемориальные доски в честь поэтов и писателей, когда-то живших здесь. Именно тут им являлась муза. Возможно, есть некая ирония в том, что сегодня владельцы этих домов вовсе не художники и писатели, а юристы. Ведь теперь, чтобы купить здесь жильё, недостаточно просто опубликовать сборник стихов. Мне необходимо дослужиться до партнёра фирмы, которая занимается секьюритизацией активов и поглощениями путём слияния, но тогда я над этим особо не задумывалась. Я понимала, что даже если стану партнёром и смогу купить такой дом, не буду ровни по этому девятнадцатого века, но я мечтала жить в Гринвич-Виллидж, районе, который в своё время осветили своим присутствием гении прошлого. И если ради этого нужно было разобраться в графиках доходности и усвоить, что такое коэффициент обслуживания долга, а по выходным брать домой скромную однокомнатную квартиру с словари Wall Street Wars и подолгу их студировать, то я была готова заплатить эту цену. Однако в глубине души я понимала, что Стив Шален только что вручил мне карточку бесплатный выход из тюрьмы, как в игре Монополия. Спустя несколько часов я навсегда покинула офис юридической фирмы. Через несколько недель я завершила отношения, которые длились 7 лет. Однако мне всегда было в них немного некомфортно. Мои родители, дети иммигрантов, переживших Великую депрессию, научили меня быть практичной. Отец советовал поступать на юридический, чтобы мне всегда хватало денег на аренду квартиры. Мама предупреждала, что нужно завести детей, пока не поздно. И вот мне 33, и ни карьеры, ни любви, ни дома. У меня начались отношения с симпатичным музыкантом по имени Рауль. Он был экспансивный и яркий. Днём писал стихи, а вечером пел с друзьями, подыгрывая себе на пианино. Он не был свободен, но между нами возникло что-то вроде электрического напряжения, и мои чувства быстро превратились в одержимость. Какой я к счастью не испытывала ни до, ни после этого. Дело было ещё до появления смартфонов, и я целыми днями торчала в интернет-кафе и проверяла почту в ожидании письма от Рауля, до сих пор ощущая прилив дофамина, вспоминая, как выглядело его имя, написанное тёмно-синими яркими буквами в моём почтовом ящике на Yahoo. Между свиданиями он присылал мне музыкальные рекомендации, Теперь я жила одна в ничем не примечательном районе Манхэттена в маленькой квартирке, где было маловато мебели. Я подолгу лежала на белом пушистом ковре, глядела в потолок и слушала музыку, которую советовал Рауль. Через дорогу стояла церковь XIX века, окружённая садом, крошечная и слегка загадочная, со всех сторон зажатая небоскрёбами. Я часами сидела в этой церкви, вдыхая необычные запахи. Иногда я встречалась с подругой по имени Наоми. Мы пили кофе, и я рассказывала, что говорил Рауль на последнем свидании. Думаю, ей было скучновато слушать одно и то же. Однажды она сказала с искренним недоумением: "Ты и так им одержима? Видимо, есть в нём что-то, чего тебе очень не хватает". Ярко-синие глаза Наоми смотрели прямо на меня. "О чём ты тоскуешь?" Спросила она неожиданно серьёзно и прямо. И ответ тут же нашёлся. Рауль это олицетворение той творческой жизни писателя, о которой я мечтала с 4 лет. Он как будто явился ко мне из идеального мира. И этот дом в Гринвич-Виллидж имел такое же значение. Это был указатель в нужную сторону в мир, о котором я мечтала. Все эти годы в юридической фирме я не понимала, куда этот указатель направлен. Я думала, это просто недвижимость. А на самом деле, это был настоящий дом. И тут же закончилась моя одержимость. Я всё ещё была влюблена в Рауля, но скорее так, как любила бы двоюродного брата. Без чувственности, без надрыва. Те дома в Гринвич-Вилле, что я по-прежнему обожаю, но мне не хочется больше владеть одним из таких. Я серьёзно взялась за писательство. Итак, позвольте я задам тот же вопрос вам. О чём вы тоскуете? Допускаю, что вы себе такого вопроса никогда не задавали. Возможно, вы ещё не разобрались, каковы самые важные символы в вашей личной истории и что они означают. Наверняка вы задумывались над вопросами вроде таких: В чём заключается моя карьерная цель? Хочу ли я иметь семью и детей? Годиться ли такой-то или такая-то в партнёры? Как стать хорошим человеком с устойчивыми моральными принципами? Какой работой мне лучше заниматься? В какой мере работа и карьера должны определять меня как личность, когда выходить на пенсию? Но отвечали ли вы на эти вопросы в самом глубинном смысле? Спрашивали ли вы себя, чего вы больше всего хотите, о чём тоскуете, в чём ваша уникальность, какова ваша личная миссия и в чём ваше призвание? Задумывались ли вы, где на земле ваш дом? В самом буквальном смысле. Если вы напишете на листке бумаги слово дом, а потом соберётесь с мыслями, то что напишете следом? Если у вас от рождения характер горько-сладкого типа или если он стал таким с течением жизни, задумывались ли вы, как контролировать свою склонность к меланхолии? Понимаете ли вы, что принадлежите к давней и многократно воспитой традиции, которая способна превратить боль в красоту, а тоску в ощущение причастности? Спрашивали ли вы себя, какой художник, спортсмен, музыкант, предприниматель, учёный, духовный лидер вам нравится и почему? Что эти люди для вас значат? Думали ли вы о том, что это за душевная боль, от которой не удаётся избавиться, и можете ли вы превратить её в источник собственного творчества? Можете ли вы найти способ помочь исцелиться другим людям, чьи страдания схожи с вашими? Не окажется ли ваша боль способом объять солнце и луну, как выразился когда-то Леонард Коэн? Какие выводы вы делаете, наблюдая собственную тоску и печаль? А возможно, вы ощущаете диссонанс между тем, чем вы работаете и тем, чем хотите заниматься, и приходите к выводу, что работаете слишком много или слишком мало, или что вам нужна работа, которая приносит удовлетворение, или что вы хотите работать в организации, культура которой вам созвучна, или что вам требуется дело, совсем не связанное с занимаемой вами должностью или нынешним источником дохода. Ваша тоска пытается вам что-то сказать. Постарайтесь расслушать её послание, разобраться в нём, последовать ему. Возможно, вы обожаете, когда ваши дети смеются, но вам очень тяжело видеть их слёзы, и это может означать, что вы пока не до конца осознали, что слёзы неотъемлемая часть жизни и что ваши дети в состоянии справиться с неприятностями. Не исключено, что вы несёте в себе горе собственных родителей или кого-то из предыдущих поколений. Возможно, вы даже физически страдаете от этой давней травмы. Может быть, ваши отношения с миром не складываются из-за вашей излишней настороженности или не умения управлять гневом или склонностью мрачно смотреть на вещи. И вам важно найти способ преобразить боль поколений и научиться свободно писать собственную историю. Возможно, вы сейчас оплакиваете отношения, которые не сложились, или чью-то смерть, и всё это подсказывает вам, что расставания и утраты причиняют самую сильную боль. Но при этом ваше главное желание обрести единство с другими людьми, а преодолеть и пережить горе, получится только когда вы во всей полноте ощутите связь со всеми, кто тоже изо всех сил старается преодолеть собственные несчастья и делает это у них пока идёт с трудом, с остановками и откатами назад, как и у вас. Может быть, вы ищете идеальную безусловную любовь? которую показывают в рекламе, где гламурная пара в кабриолете уезжает в закат. Не исключено, что вы только сейчас начинаете понимать, что главное в этой рекламе не пара, а то невидимое нам место, куда уезжает роскошная машина, что вон там за поворотом их ждёт идеальный мир, а движет этой парой их искреннее стремление в тот мир попасть. От близки этого мира, вечно ускользающие от нас, мы замечаем повсюду. Не только когда переживаем романтические истории, но и когда целуем детей на ночь, когда вздрагиваем при звуках гитары, когда находим вдруг у автора, умершего за 1000 лет до нашего рождения, фразу, которая кажется нам истинной. Вполне возможно, вы осознаёте, что пара это так и не доедет. то волшебное место, а если доедет, то не останется там надолго. И подобная ситуация вызывает у вас неистовое желание, а рекламодатели надеются, что мы бросимся его удовлетворять, купив часы или одеколон. Тот мир, к который стремится пара, всегда остаётся недостижимым, хотя и кажется, что он почти рядом. И что же нам делать с этой мучительной истиной? Через некоторое время после того, как я уволилась из юридической фирмы и закончила отношения с Раулем, я встретила Кена, своего нынешнего мужа. Он тоже писатель и последние 7 лет до нашей встречи работал в качестве переговорщика ООН в самых страшных зонах военных действий 1990-х в Камбодже, Сомали, Руанде, Могоите и в Либерии. Кен занялся этим делом, потому что при всей своей кипучей энергии тоже тосковал по иному миру. Он рос под тяжестью Холокоста, а лет в 10 он лежал по ночам без сна и всё думал, хватило бы ему смелости спрятать на своём чердаке Анну Франк. И оказалось, что смелости у него немало. В 1990-х Кен 7 лет провёл в центре военных действий, где дети, солдаты, групповые изнасилования, каннибализм и геноцид были повседневностью. В Сомале он ждал у дверей мобильного полевого госпиталя, а его молодой друг умирал на операционном стали. В Руанде после того, как в течение 90 дней 800 тысяч человек были изрублены мачеты на куски, а уровень смертности оказался выше, чем в нацистских концлагерях, Кену пришлось собирать данные для военного трибунала ООН. Кен прошёл через целые поля костей, челюсти, ключицы, черепа, детские трупы в руках погибших здесь же матерей. И всё старался удержаться, чтобы его не стошнило от запаха и от мысли о том, что вот опять никто не остановил убийц. После нескольких таких лет Кен стал думать, что вся его работа напрасна, что всегда будут появляться новые злодеи, будут новые изуродованные тела и новые безразличные наблюдатели. Несмотря на все героические организации, благородные государства и отдельных личностей с чистейшими намерениями, в любой момент, в любой точке мира может начаться очередная жестокая бойня. Он вернулся домой, но теперь слово дом обрело для него несколько иной смысл. Дом это друзья и родные, это приятное потрясение от возможности в любой момент включить кондиционер. Это чистая вода из крана, хоть горячая, хоть холодная, и днём и ночью. Однако дом это ещё и райский сад, но уже после того, как Ева съела яблоко с дерева познания. Мы говорим, нельзя забывать, но Кен видел проблему в другом. Он не мог забыть увиденного и почти не прекращал помнить и думать об этом. Выход он видел лишь один записать всё это. Он писал, а на столе стояла фотография одного из тех полей в Руанде, усеянных человеческими костями. Это фото и сейчас на его столе, хотя прошло уже столько лет. Когда мы познакомились, Кен и двое его ближайших друзей тоже из ООН собирались опубликовать книгу воспоминаний, и даже если бы я не была его женой, я всё равно бы сказала, что у них получился блестящий и страшный рассказ. И не я одна так думаю. Рассел Кроу купил права на экранизацию их книги. Какой контраст с моей неудавшейся карьерой юриста и несколькими опубликованными стихотворениями. Когда мы познакомились, я писала книгу воспоминаний, причем в форме сонетов. А почему нет, собственно? Я принесла свои сонеты на наше второе свидание и вручила Кэну. Тем же вечером он прислал мне электронное письмо. «Бог ты мой! Бог ты мой! Продолжай писать!» Бросай всё. Пиши, пиши, женщина, пиши. Кен поверил в меня, и это помогло мне превратить давнюю мечту в реальность. Теперь я иногда смотрю на него, как он завязывает двойные узлы на футбольных бутсах наших сыновей, как сажает в прямом смысле тысячи полевых цветов под окнами моего кабинета, как собирается поиграть со щенком несколько минут и возится с ним целый час, и осознать, что у нас есть и ещё кое-что вообще. Все эти эпизоды повседневного служения есть для него форма творческого самовыражения, тихая, похожая на ритуал, горько-сладкое торжество повседневного. Наша молодость прошла на разных континентах и сопровождалась совершенно разными эмоциями, но он, видимо, разглядел в той моей ранней писанине стремление применять искусство для исцеления. А я увидела то же самое в его текстах. Что касается главной мечты увидеть мир без массовых захоронений, КН всё ещё ждёт. Все мы пока ждём. Что же нам делать, если самые драгоценные наши мечты никак не станут реальностью? Я всё время возвращаюсь к метафорической концепции из Каббалы, мистического ответвления иудаизма, которая вдохновила Леонардо Коэна на песню Аллилуйя о холодном и сломанном мире. Согласно этому учению, В начале всё сущее было сосудом, полным божественного света. Сосуд разбился, и теперь вокруг нас полно осколков этой святости. Иногда тьма слишком сильна, и тогда их не видно. Иногда мы сами слишком отвлекаемся на боль или конфликты. Однако задача наша проста и неизменна: наклониться, отыскать эти осколки, вынести их на свет и одновременно увидеть, что свет может появляться из тьмы. что смерть даёт шанс на перерождение, что душа спускается в этот расколотый на части мир, чтобы научиться возноситься. Так мы начинаем понимать, что видим осколки по-разному. Я вижу камни, а вы замечаете сияние скрытого под ними золотого самородка. Обратите внимание, какая это скромная, неяркая картина. Обратите внимание, что в ней нет обещания утопического рая. Как раз наоборот, такой подход доказывает неосуществимость утопий. Вследствие чего мы должны учиться ценить то, что имеем, и не отказываться от реальности в пользу недостижимого идеала. Однако мы можем привнести горько-сладкое мировосприятие в те сферы жизни, на которые имеем хотя бы некоторое влияние. Возможно, вам нет ещё и 20 лет, Вы стремитесь разобраться в собственных эмоциональных подъёмах и спадах и понимаете, что ваша жизненная задача — не просто найти любовь и дело жизни, а превратить собственные горести и тоску в созидательную силу. Возможно, вы учителя, вам важно дать ученикам шанс выразить горькие и сладкие переживания. Как это сделала учительница английского, которая протянула Сьюзан Дэвис в тетрадь и предложила «писать только правду». Возможно, вы, руководители, понимаете, что проявление печали и горя в вашей компании считается дурным тоном, но хотите сформировать более здоровую культуру, позитивную и бережную, но при этом допускающую существование не только света, но и тьмы, позволяющую разглядеть скрытую энергию в клубке горько-сладких переживаний. Возможно, вы разработчик соцсетей, и вы видите, что ваш алгоритм вынуждает пользователей превращать боль в насилие и злобный сарказм. И вы начали задумываться, а не пора ли попробовать превратить эту боль в красоту и возможность исцеления. Возможно, вы художник или собираетесь им стать, и уже начали подмечать, что и боль, от которой не удаётся избавиться, и радость, которую не получается сдержать, всё это может стать источником вдохновения. Возможно, вы, психолог, и хотите найти возможность использовать в своей работе, как сформулировала эксперт в области мифологии Джин Хьюстон, психологию божественного. Речь идёт о мучительном желании всякой человеческой души вернуться к своему духовному источнику, ощутить причастность и даже единство с возлюбленным. Возможно, вы, теолог, переживаете из-за утраты нынешним обществом интереса к религии и при этом знаете, что духовная тоска есть нормальное для человека состояние, которое в разные времена проявляется по-разному. В наши дни эта тоска часто приводит к разжиганию ненависти. Однако она способна помочь нам достичь единства. Возможно, вы сейчас переживаете горе и, наконец, начинаете ощущать, что способны, как смогла Нора Макенерни, жить дальше. И это вовсе не будет значит, что вы всё забыли. Может, и не сегодня, но когда-нибудь точно. Возможно, вы сейчас на середине своего пути или на пороге старости и осознаёте, что хотя закат близок, это не обязательно должно вызывать депрессию. Это может быть шанс остановиться и наконец увидеть красоту повседневного. Кем бы и где бы мы ни были, любому из нас простое наставление поможет повернуться лицом к красоте. Не нужно никакой особой веры или мудрости, чтобы понять, что чудесное и божественное окружают нас повсюду в самом прямом смысле слова, хотя мы, современные люди, склонны проходить мимо, ничего не замечая. Мне раньше казалось непонятным средневековое изречение, что красота есть истина, а истина красота. Я всю думала, как же можно приравнивать нечто банальное, вроде симпатичного лица или приятной картинки к моральному величию истины. Veritas. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы я смогла понять, что эти слова говорят о красоте как о состоянии, которого мы способны достигать, пусть и ненадолго, через особые переживания и явления. Полночная церковная служба, Мона Лиза, скромное проявление доброты, героический поступок. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. К виолончелисту из Сараева и старику в лесу, который не назвал себя босняком или хорватом, а сказал, что он просто музыкант. Когда отец умер от COVID, мы устроили скромную поминальную службу прямо на кладбище. 25-летний помощник Равина произнёс надгробную речь отца, он не знал, но согласился провести церемонию похорон умершего в пандемию незнакомца и упомянул любовь моего отца к Богу. Я тогда усмехнулась и подумала, сразу ясно, что папу он не знал. Мой отец гордился тем, что он еврей, но не считал себя религиозным. Но я, хотя и закатила глаза, тут же поняла, что это моя рефлекторная реакция. В контексте моих нынешних взглядов те слова раввина больше не кажутся неуместными. Отец и правда любил Бога, просто называл его по-другому, самыми разными именами. Я вижу теперь, что отец значительную часть своей жизни потратил на собирание тех самых осколков разбитого сосуда, как и все мы, он вовсе не был идеальным, но он всё время творил красоту причём просто так. Он любил орхидеи и построил для них в подвале специальную теплицу. Он любил французский язык, и выучился свободно говорить на нём, хотя время на поездки во Францию находил нечасто. Он любил органическую химию и по воскресеньям обязательно читал книги по этой теме. Он показал мне, что если хочешь жить тихо и спокойной жизнью, то нужно просто так и жить. Что если ты человек скромный и не стремишься быть в центре внимания, то и будь таким человеком, и нет тут никакой особой сложности. Именно эти уроки легли в основу моей книги Тихая сила. Я наблюдала, как он реализовывал себя в роли доктора и отца, как чтодировал после ужина медицинские журналы, как был готов лишний час просидеть у постели больного, как до 80 лет постоянно занимался обучением следующих поколений гастроэнтерологов, как он делился со своими детьми всем, что любил сам, прежде всего музыкой, поэзией и наблюдением за птицами, чтобы и дети научились всё это любить. Я отлично помню, как ещё в раннем детстве без конца просила его поставить пластинку с креслом. Бетховенский концерт Император, название которого мне было сложно тогда произнести. Нас привлекает всё возвышенное: музыка, искусство, медицина, и не только потому, что мы видим в этом красоту и возможность исцеления, но и потому, что это проявление любви или божественного, или, как вы лично предпочитаете, всё это называть. Отец умер, и я тем же вечером стала слушать музыку, но не потому, что рассчитывала его в ней найти, тем более, что этого и не случилось, а потому что любовь к родителям, а также любовь к песням, спорту, природе и литературе, и математике и другим наукам — это просто разные способы приблизиться к тому идеальному и прекрасному миру, к людям, с которыми нам хочется быть рядом, к местам, в которые нас тянет. Даже когда дорогие и любимые люди уходят, их след остаётся в нашей жизни. Мы с отцом говорили по телефону совсем незадолго до его смерти. Он был в больнице, старался дышать. «Будь молодцом, детка», — сказал он и повесил трубку. «Так я и собираюсь поступить. Надеюсь, что и вы тоже».